«Примерно в середине августа Шампалеон привез к нам Жо Дюбуше. Мне хотелось как-то отблагодарить его за счастье, которым я был ему обязан, и я попросил Лоренц в вечер приезда Жо приготовить праздничный ужин. С того дня в сентябре 1938 года, когда Жо представил меня славному Даниэлю Фризоле, он, приезжая в Бейрут, каждый раз спрашивал меня – как далеко я продвинулся в своих сердечных делах. Опасаясь его шуточек, я всегда лишь пожимал плечами. Потом Жо отозвали кого-то заменить на линии, обслуживающие восточное побережье Африки и Мадагаскар-Рейюньон. Там он застрял на полгода, не подавая никаких признаков жизни. Поэтому я даже не смог сообщить ему о нашей свадьбе. И только в начале августа 1939 года я получил телеграмму из Александрии. «Прибываю следующим пароходом. Если еще мечтаешь надеть петлю на шею, напоминаю, дебуше претендует на подвязку новобрачной. Жо!» Давид Серфас все еще прихварывал, потому я первым поднялся на борт парохода и сразу увидел веселое лицо инспектора. Как только я приблизился к нему, он шутливо ткнул меня кулаком в бок. «Ну что, гнусный соблазнитель, как подвигается твоя преступная затея?» За его спиной стоял капитан Мурван. «Сначала дела служебные, холодно, — холодно произнес я. — До скорой встречи!» Продегустировав ром и выполнив прочие необходимые обязанности, я вернулся на палубу к своему приятелю — и одним духом сообщил ему и о смерти профессора Фризоли, и о своей женихве. Жо приподнял белую фуражку, почесал затылок и пробормотал. «Черт побери, такой был порядочный человек! Надо же отдать Богу душу из-за каких-то лишайников!» И, повинуясь уже совсем другому чувству, добавил, «А ты, значит, стал супругом и наставником малюнки!» Потом, снова вспомнив профессора, сказал убили. А ты знаешь, что друзы принадлежат к секте курильщиков гашиша, и что в давние времена старейшина умышленно опьянял их гашишем, чтобы потом их руками расправиться с теми, кого ему хотелось отправить на тот свет. Так что наш ботаник с присущим ему простодушием бросился прямо волку в пасть. Жо снова надел фуражку и покачал головой. Очень хорошо что ты женился на крошке. Инспектор парень добрый, он прощает, что ты его не подождал. Надеюсь, ты счастлив. Таким он и был во время этой короткой стоянки. То Жаном-меланхоликом, то Жаном-весельчаком, то серьезным, то балагуром, но чувство юмора, чуть простоватого, никогда не изменяло ему. Прежде чем поехать ко мне, Жо предложил зайти в бар-отеля Сен-Жорж, чтобы рюмкой раки скрепить дружбу. Усевшись на высоком табурете, он отхлебнул мутноватой жидкости, где плавал кубик льда, и принялся разглагольствовать о не очень-то веселых вещах. «Мужешь, мальчик, — заявил он, — считать меня никудышным, тересием, но я с прискорбием должен сообщить тебе, что наша песенка спета». «Ты что же, веришь в возможность войны?» — спросил я своего друга. «Так же, как езиды верят в дьявола», — ответил он. «Я попросил его не высказывать своих опасений в разговорах с Лоренс, ибо дальнейший ход событий может их и опровергнуть. Жена моя с некоторых пор считала, что она беременна, и ей вредно волноваться». «Так я буду крестным отцом, если меня к тому времени не съедят рыбешки», — воскликнул он. — Да здравствует радость! За ужином Жо держался очень непринужденный и вообще был в ударе, пока лоренс с которой я никогда не говорил о мировых проблемах, но которые читала газеты, вдруг не спросила. — Известно ли вам, господин Дебюше, что мой муж — человек крайне легкомысленный? Кругом столько толков о войне, об этом пишут во всех газетах и без конца говорят по радио, а он молчит. «А мне хочется знать, что же мне делать, ведь я жду ребёнка!» Она пристально смотрела на него, и я понял, что выдержка может ему изменить. «Боги не посвящают меня в свои секреты, дорогая!» И тут же скричал. «Что вы сказали, ребёнок? Да я всю жизнь мечтал о крестнике!» Она покачала головой. «А если вскоре разразится война, и Жанна призовут в армию, Вы представьте себе, что я буду делать здесь одна, без поддержки, без защиты, в положении за тысячи километров от Родины. Я был совершенно сражен этим внезапным взрывом. «Милый Лоренс», — сказал я, — «легкомыслие, в котором ты обвиняешь меня, объясняется только моим желанием уберечь тебя от лишних страхов. Война еще не объявлена. Вспомни Мюнхен». Взгляд ее стал жестким. «Над нами серьезная угроза, Жан. А что, если война начнется, и я останусь здесь, отрезанная от всех? Я никогда еще не признавалась тебе в этом, но ты должен знать, мне как-то не по себе в этой стране. Я могу умереть от тоски, если окажусь здесь без тебя в ожидании ребенка». жо решил, что пора прийти мне на помощь. но ну, зачем раньше времени расстраиваться, душенька?» Жан прав, говоря, что ничего непоправимого еще не случилось, хотя, признаюсь, такой трезвый взгляд на вещи меня несколько удивляет в нем, ибо по природе своей он склонен витать в облаках. Однако Лоренц не поддавалась уговорам. «Господин Дюбуше», — сухо проговорила она, — «я тоже люблю пошутить, когда представляется возможность, но я не думаю, что сейчас для этого подходящий момент». Мы с Жанном вступили в брак при известных вам трагических обстоятельствах, и мои свекровь и свекор не могли за дальностью расстояния присутствовать на нашей свадьбе. Если Жанна призовут в армию, я, естественно, должна жить с ними в Питивье, где мой свекор служит налоговым инспектором. Городок это маленький, и расположен он так, что бомбардировки вряд ли ему угрожают. Там более спокойная обстановка для рождения ребенка. Вероятно, этот блестящий проект обдумывался ею уже давно, и я не мог не признать, что в нем был здравый смысл. Но тем не менее, меня крайне удивила способность Лоренц скрывать свои сокровенные мысли, способность, о которой я раньше и не подозревал. Я не выдержал. Не прошло и трех месяцев, как мы поженились с а ты так спокойно говоришь о возможной разлуке. На глаза ее навернулись слезы. «Пойми меня, Жан, я забочусь только о нашем ребенке. Мне так же мучительно думать о расставании, как и тебе. Но послушай, ведь если начнется война, ты же сам будешь рад, что я в безопасности. А если состоится новый Мюнхен, тогда, позволь тебе напомнить, через несколько месяцев ты будешь иметь право на отпуск. Ты приедешь в Питевье, и мы вместе вернемся сюда. Я уверена что твой друг Жо понимает меня. Проговорив это, Лоренс адресовала Жо самую нежную из своих улыбок. Милейший Жо, которого она впервые назвала по имени, оказался в большом затруднении. Он машинально подергивал свои небольшие усики и уклончиво бормотал. «Я пытаюсь встать на ваше место, милая Лоренс, но не могу сказать...» Жу не знал, как закончить фразу, Лоренс же восприняла это как безоговорочное одобрение. Она встала и расцеловала меня. «Ты сможешь стать хорошим отцом, жан если для начала позволишь мне уехать на Шампальоне. Твой друг будет опекать меня в пути». В голове у меня была полная сумятица, и я малодушно сказал «Пароход отходит через три дня», «Завтра мы подумаем». Лицо жены просияло. Я никогда не сомневалась в тебе, Жан. Я был потрясён, но старался не подавать виду. В ведерке со льдом охлаждалась бутылка шампанского. Жо взял ее и принялся откупоривать. «А пока, с вашего разрешения, давайте выпьем за здоровье моего крестника». Той ночью Лоренс в моих объятиях была пылкой, как никогда. А меня, несмотря на это, не покидала мучительная тревога. Как же она все-таки ко мне относится? Любит ли она меня на самом деле? Приступы необъяснимой раздражительности, временами находившие на нее, лишь увеличивали мои сомнения. Не думает ли она обмануть меня? Если да, то зачем ей это нужно? Но я был слишком влюблен, чтобы долго раздумывать над такими вопросами. Разве мог я упрекнуть ее за то, что она заботится о нашем будущем ребенке? На другой день, с самого утра, Лоренс принялась укладывать чемоданы. В полдень я объявил ей, что для нее забронирована каюта первого класса. За послушание меня наградили легким поцелуем в висок, после чего Лоренс тут же открыла мне свои планы. Прежде чем ехать в Питивье, она остановится в Париже, где постарается что-то сделать, квартирой отца на улице Ломон. Профессор ведь собирался провести в Ливане всего год, самое большее два, и потому оставил квартиру за собой. Надо ли, чтобы она пустовала, ведь это все-таки рискованно, а может быть лучше ее сдать? Хорошо бы решить этот вопрос наиболее разумно, имея в виду мой предстоящий отпуск. Она могла бы заранее все подготовить с учетом наших интересов. Я и не подозревал, что у нее такая практическая сметка. «Ну, что ты о ней думаешь?» — спросил я жо когда мы встретились в моем кабинете на улице Фоша. «Не обижайся», — ответил он. «Мне она казалась милой, милой крошкой, слегка непоследовательной и даже беспечной, а выходит, она вполне здраво мыслит. Я, правда, не знаю, хорошо ли это для тебя?» И добавил с усмешкой. «Поразмыслив немного, я уже не так уверен» что тебе нужно было сразу же ей уступать. Но, заметив, что мне неприятно это слышать, поспешил исправить впечатление. «Ну-ну, дружище, выше нос. Если в конце концов окажется, что твоя Лоренс больше мать, чем жена, возможно, это будет не так уж и плохо для тебя. Вставай и пошли пить раки». Со стороны порта донесся свой сирены, Влажная жара стояла над белокаменным Бейрутом. На другой день после отъезда Лоренц Давид Серфас умер от кровоизлияния в мозг. Не могу сказать, чтобы он был моим другом, его холодность пресекала всякое желание сблизиться. И тем не менее, за время совместной работы я проникся уважением к этому, безусловно, порядочному человеку. Несмотря на то, что я остался глух к его деликатным намекам, а у Давида Серфаса было намерение женить меня на своей дочери Кристине, он ничуть не изменил отношение ко мне. Кристину наследовала от своей матери Юдифи не слишком привлекательную внешность, а у той лицо было какое-то серое, лишенное всякого выражения. Возможно, потому что, по ее мнению, правила хорошего тона обязывают скрывать свои чувства. Неожиданно оставшись без кормильца, обе женщины проявили редкую силу воли. Мало того, что они не проронили ни слезинки, но сразу же после похорон вдова, которой я по мере сил помогал перенести свалившееся на нее испытание, объявила, что в Ливане ей больше делать нечего, и они с дочерью уезжают в Швецию. Неделю спустя Юдив и Кристина Серфас отбыли на Мариэтт Паше. Смерть моего непосредственного начальника повлекла за собой последствия, которые мне было трудно предугадать. В конце августа 1939 года никто уже не сомневался в том, что война вот-вот будет. Естественно, что тогда между Метрополией и Ближним Востоком начнут курсировать военные транспорты с войсками, Обстоятельства сделали меня начальником агентства в Бейруте, и я получил голубой листок, предписывавший мне в случае мобилизации оставаться на своем посту. Значит, участвовать в войне мне не предстояло. Ратная слава никогда не привлекала меня. В другие времена я даже считал бы, что вытянул счастливый билет. Но я был женат, и жена моя уехала во Францию, а я любил ее. И могло так случиться, что разлука наша станет долгой. Помню два первых ее письма. В них речь шла преимущественно о том, что она поселилась в квартире на улице Ламон и старается привести ее в порядок. Прежде чем отбыть к моим родителям в питьевье, она решила поглядеться. Друзья ее отца, тоже профессора при Музее естественной истории, которым она сочла необходимым нанести визит, всячески подчеркивали невосполнимую утрату, постигшую науку о лежайниках со смертью достойнейшего Даниэля Фризори. В постскриптуме ко второму письму говорилось о пессимизме, царящем в Париже, о том, что все считают войну неотвратимой, но что она не отчаивается и надеется в скором времени меня увидеть. Второе письмо я получил 1 сентября, в день, когда гитлеровские войска опрокинули пограничные столбы между Германией и Польшей. Жребий был брошен, всемирная трагедия началась, но на первых порах казалось, что Ливан останется в стороне от военных действий. Сразу после объявления войны почти все суда компании были реквизированы. Теперь они приходили лишь раз в 12 дней поочередно. «Портос», «Родина», «Мариат Паша» и «Шампальон». Жодю Буше мобилизовали и направили первым помощником на крейсер, посему я, к сожалению, лишился его шумной дружеской поддержки. Лоренс стала писать по два раза в неделю, но не так подробно, как мне бы хотелось. Она предполагала провести зиму в Париже, тем более, что квартира на улице Ламон хорошо отапливалась. Ей казалось вполне достаточным сообщить мне, что чувствует себя она хорошо и скучает без меня. Я отвечал ей, что был бы гораздо спокойнее, зная, что она рядом с моими родителями. Но в Петевье она поехала лишь в феврале, а моя дочь Адетта родилась в апреле. До майской катастрофы 1940 года моя жизнь в Бейруте протекала довольно однообразно. Я вновь обрел многие холостяцкие привычки, но не позволял себе ничего предосудительного. Я считал, что по отношению к Лоренц мое поведение должно быть безупречным, хотя письма ее никак нельзя было назвать теплыми. Оправдывая ее, я успокаивал себя тем, что отсутствие эпистолярных способностей отнюдь не говорит об отсутствии чувства. В Европе тлела война. Стремясь хоть как-нибудь убить скуку ливанского рая, я читал приключенческие романы и описания путешествий. Рождение Адетте принесло мне огромную радость. Я узнал об этом событии из телеграммы, посланной отцом, и с того дня стал каждую неделю получать от него письма, хотя прежде он писал мне самые большие раз в месяц. При таком потоке информации Лоренс решила, что может попридержать свои излияния. Под тем предлогом, что материнские обязанности отнимают у нее массу времени, она писала мне не чаще, чем раз в 10 или 12 дней. «Я почувствовал себя уязвленным. Но ведь главное для тебя — это знать, что в питьевье все в порядке», — оправдывалась она, когда я начинал жаловаться, что от нее редко приходят письма. «Твой чудесный отец так добр», Он обо всем тебя информирует, и это все равно, как если бы я сама писала тебе. Последний аргумент был малоубедителен в моих глазах, но я сдержался и не стал его опровергать. Потом наступил май, закончившийся разгромом и три месяца молчания, полных для меня мучительной неизвестности. Из сообщений прессы и радио я знал о том, что творилось во Франции. Потоки беженцев, пробки на дорогах, бегирующие бомбардировщики в упор расстреливающие колонны мирных жителей что с моей женой и дочерью неужели Лоренс поддавшись панике влекомая слепой толпой вместе с моими родителями бросилась навстречу смерти последние судно компании вышедшие из Марселя бросила якорь в Бейруте 2 июня возобновилась же навигация лишь в октябре и вот 13 октября Шампальон привез мне два письма. Оба были от Лоренц, но радость, охватившая меня, когда я узнал на конвертах ее почерк, длилась недолго. Из письма я узнал, что мои жена и дочь были невредимы, но отец и мать погибли. Подхваченные волной безумия и страха, захлестнувшей Францию и сорвавшей с насиженных мест половину ее обитателей, Родители мои пустились в путь на маленьком открытом двухместном автомобиле. Лоренс и Одетта ехали следом в машине друга нашей семьи, служившего контролером в банке. Едва успела машина, в которой ехали мои несчастные родители, въехать на Жиенский мост, как прямо перед ней упала бомба, и машина вместе с пассажирами взлетела на воздух. Письмо, принесшее мне эту ужасную весть, было написано на следующий день после гибели родителей. На нем стояла печать почтового отделения в Монтаржи. Все случившееся заставило Лоренц изменить свое решение ехать дальше на юг. Уступив ее просьбам, контролер банка согласился вернуться назад в Питивье. Письмо заканчивалось словами «Пишу тебе из кафе в Монтаржи. Я очень несчастна». Второе письмо пришло из Парижа и было написано всего 10 дней назад. После заключения перемирия сообщение между Францией и Ливаном стало нерегулярным. Лоренц умоляла ответить сразу же, если ее письмо все-таки дойдет до меня. Она писала, что осталась в Париже и вновь поселилась в квартире на улице Ламон, где чувствует себя спокойнее, чем в Питивье, опустевшем без моих несчастных родителей. Она ходила в контору нашей компании, и дирекция обещала ей выплачивать часть моего жалования. Там же она узнала, что пароход компании вскоре выходит из Марселя и поспешила послать с ним письмо. Служебные обязанности накрепко привязывали меня к Бейруту. В тот момент об отпуске не могло быть и речи. Страна моя томилась под вражеским сапогом, жена и дочь лишены были своего истинного защитника. Я приходил в ярость, от собственного бессилия и понял, что разлука может быть подобна смерти. В тот год я получил еще несколько писем. Если память мне не изменяет, их было шесть или семь. Письма эти никак нельзя было назвать нежными, но я понимал, что время было не очень подходящее для сентиментальных излияний, хотя крупица нежности, даже намеком выраженные никогда еще не портила отношения между мужем и женой. А я очень томился без любви, разлученной со своей юной супругой после столь недолгой совместной жизни. В письмах Лоренс неизменно присутствовали две темы. Моя дочь, которую так трудно растить в условиях оккупационного режима, и проблемы быта, все усложняющиеся с каждым днем. Продовольственные карточки, дни сытые и голодные, брюква как основной продукт питания, черный рынок. В Бейруте же снабжение было почти нормальным, и я беспрестанно упрекал себя за то, что согласился расстаться с теми, кто был для меня самым дорогим в жизни, и мучился, находя в конце каждого послания из Франции один и тот же вопрос «Когда же я увижу тебя?». Ну, что я мог на это ответить, если, не считая боев в Ливии, война, казалось, замерла на мертвой точке. Но долго ждать нам не пришлось. Пожар, набрав силу, разгорелся и здесь, в той части Ближнего Востока, которая до сих пор была в стороне от военных действий. Я не историк, по образованию и в намерения мои входят лишь описание нашей жизни с Лоренц. Но разве не связаны были тогда все судьбы трагедии разыгравшейся в мире? 8 июня 1941 года Близ сирийско-ливанской границы прогремел пушечный выстрел. Вишисты и галисты свыше месяца вели там противоестественную братоубийственную войну. И вот передо мной встала сложнейшая моральная проблема. По соглашению заключенному в Сен-Жан-Дакр и положившему конец братоубийственной войне, французы, состоявшие на гражданской службе и считавшиеся техническими специалистами, могли наравне с военными из войск Виши добиваться репатриации во Францию. Какой же путь избрать? Сердце мое было с теми, кто в июне 1940 года не принял капитуляции, тем более что в глубине души мне было стыдно. Я-то благодаря голубому листку находился в безопасности, а большинство людей моего возраста были убиты либо волочили жалкое существование в лагерях для военнопленных Но разве я мог забыть, что в Париже у меня жена и дочь, терпящие лишение военного времени? И я то убеждал себя, что не один в таком положении, и что сражаться за свою страну, значит сражаться за свою семью, то старался представить себе нашу маленькую дочку, которую еще не видел. Вспоминал, что ее матери, моей нежной Лоренц, исполнилось всего 20 лет. Да разве может быть у человека более священная обязанность, разве не его долг прежде всего оберегать слабые создания, которые связаны с ним кровными узами, и которых он торжественно поклялся защищать от всех и вся? Но помимо столь высоких соображений существовало еще одно. «Лоренс была в расцвете молодости, и мое желание обладать ее не притупилось, напротив, оно становилось все сильнее». Мне часто вспоминалась строка из Мне чистота моя уже не в моготу». В Лоренц я не сомневался, но для любого не слишком совестливого мужчины одинокая женщина представляет желанную добычу. «Когда же я увижу тебя?» — повторяла она в каждом письме. Не было ли это признаком смятения, беспокойства? А мне как раз предоставлялась возможность ее увидеть — ободрить, любить ее, вновь занять свое место мужа. Я не был рожден героем, и я решил уехать. Несмотря на спокойное море и небо, чья безмятежность словно бросала вызов безумии людей, мне неприятно вспоминать путь на родину. Вишевские солдаты, возвращавшиеся вместе со мной, говорили лишь об измене и изливали свою желчь в туманных угрозах непонятно кому и чему. Я слушал их молча. Ну вот, наконец, наступил день, когда я с облегчением увидел на холме белую базилику нотр дам де ля Марсель тогда голодал, даже свежая рыба была редкостью. Питались преимущественно помидорами и сладким перцем, но марсельцы, несмотря ни на что, не теряли своей легендарной жизнерадостности. Наша транспортная компания после июня 1940 года возобновила свою деятельность, и я отправился прямо в ее марсельскую контору с докладом о состоянии дел в Бейруцком отделении. Меня поблагодарили за хорошую работу и тотчас предложили должность на месте. Но я объяснил, что по семейным обстоятельствам должен ехать в Париж. С моими доводами согласились и через несколько дней прямой как палка солдафон в серо-зеленой форме и плоской как блин фуражки долго и подозрительно рассматривал мои бумаги в коридоре поезда, остановившегося у демаркационной линии на вокзале Шалона на Соне. От Шалона на Соне до Парижа на каждой остановке поезд осаждали сумрачные люди, нагруженные чемоданами, сумками, корзинами, бесформенными тюками. Нетрудно было догадаться, что в этом багаже столь ревниво охраняемым владельцами, ибо по вагону распространялся букет ароматов. Преобладал запах капусты и сыра, а из корзин торчали головы кудахчущей пернатой живности. Все разговоры моих соседей сводились к обсуждению трудностей с питанием, которыми пользуются алчные крестьяне Ставшие теперь хозяевами положения. Я оставался безмолвным слушателем этих жалоб и сетований, знакомых мне по письмам Лоренс и все время мучивших меня. Как-то там живут мои жена и дочь. Было нестерпимо жарко, и запах портящихся продуктов смешивался с острым запахом потного, непромытого человеческого тела и едким дымом эрзац сигарет. Чем ближе поезд подходил к Парижу, тем большая тревога за судьбу лоренса и дочери охватывала меня. Не успел я выйти из здания Леонского вокзала, как началась гроза. Яростный ливень, прорезаемый зигзагами молний, стеной обрушивался на мостовую и отскакивал от нее пенистым каскадом брызг. Искать какой-либо транспорт было просто бессмысленно. Ни фиакров, ни такси С двумя тяжеленными чемоданами я спустился в метро, где снова увидел, не без чувства внутреннего протеста, толпы серо-зеленых мундиров. Но к этому надо было привыкать.